Глава третья. Ава. «Для выбора невесты короля проведут грандиозный турнир», — продолжил репортер. «Не каждая женщина-фейри будет допущена к участию в отборе. Из тысяч возможных претенденток король лично отберет только сотню. Его избранница должна продемонстрировать силу, изящество. Это ужасно устарело». «Разве он не может просто встретиться с кем-нибудь и решить, нравится ли ему?» Шалине практически зажала мне рот ладонью. «Я тебя искренне люблю, но реально прикончу, если ты не замолчишь!» Шалине — моя до мозга костей человеческая подруга, одержима Фейри. Я же наоборот, была искренне рада держаться от всего этого подальше. Фейри явили себя миру людей всего около 30 лет назад. Сначала люди реагировали с ужасом и отвращением. И, к сожалению, такое отношение сохранялось большую часть моего детства. Но сейчас интерес и любовь к Фейри кажутся б е з г р а н и ч н о й Постепенно Фейри стали олицетворять собой роскошь и очарование. У меня было смутное подозрение, что за утончённым фасадом по-прежнему скрывалась довольно кровожадная натура. «Король Торин», — сияя вещал репортер, — «родился 26 лет назад. Потому уже давно ждали, что он выберет королеву согласно древнему обычаю турнира». Я уже сотни раз видела его на фотографиях. Бледный. с острой, как бритва, л и н и и подбородка. Тёмные волосы коротко острижены. На этой фотографии он был одет в чёрный костюм, который подчёркивал его широкие плечи. Король Торин дьявольски ухмыльнулся, и одна из чёрных бровей изогнулась дугой. Может быть, дело в пиве или разбитом сердце, но, глядя на него, мною овладело раздражение. Очевидно, что он себя любил. Но стоит признаться, что отвести взгляд от его фотографии оказалось довольно проблематично. «Самоуверенный тип», — невнятно пробормотала я. «О да, я напилась». Шалине вздохнула. «Я слышала, он очень загадочный. С ним связан некий трагизм, и никто не знает правду». «Глупости. Какой может быть трагизм, когда ты самый богатый человек в мире?» «Ты знаешь, сколько баров он может открыть, если только захочет? Или школ, если уж на то пошло? Сколько дипломов в колледжа он мог бы получить?» Я вдруг осознала, что кричу. Шалини скользнула взглядом вправо. Я слышала, у него совесть нечистая. Предполагают, что он убивал людей, но ч у в с т в у е т себя виноватым за это. Он весь такой задумчивый и страдающий. «Блестящая партия!» «Знаешь, будь он уродлив, то никого не смог бы очаровать, верно?» «Звание убийцы обычно не считается положительной характеристикой мужчины». «Маргарита закончилась. Быстро же я с ней управилась». «В этом и заключается проблема богатых и могущественных, правда?» «И до безумия красивых они никогда не научатся соблюдать границы или нормально сопереживать». «Не успеешь и глазом моргнуть, а они уже занимаются сексом с актрисами по имени Эшли!» Последние слова я прокричала, но осознавала это весьма смутно. «Забудь об Эндрю, Ава. Подумай о мускулистых руках короля Торина. Ты фейри. Почему бы тебе не поучаствовать в отборе?» Я фыркнула. «Кому? Мне? Нет. Во-первых...» Мне этого не позволят. А во-вторых, тогда придётся пропустить наши весёлые ночёвки и марафоны просмотра Тюдоров. И я собираюсь заняться выпечкой. Ну, возможно, она будет по рецептам эпохи Тюдоров. Шали не прищурилась. У нас уже было два марафона Тюдоров. Можем заменить на королеву-девственницу. Неважно. Я ухмыльнулась. «Испеку пасхальные крестовые булочки». Я снова взглянула на экран, где издалека показывали короля Торина. Он очень скрупулёзно следил за своим публичным образом. Ухоженный, изысканно одетый, ни единого торчащего волоска. Но около года назад произошёл сбой. Из какого-то тёмного уголка интернета всплыла фотография Торина, выходившего из океанских волн, подобно морскому богу. Его крепкие мускулы мерцали капельками воды. Хитрой ухмылкой и идеальными чертами лица он в целом очень напоминал Генри Кавилла в «Тюдорах», скрещенного с Посейдоном. Если вы, конечно, увлекаетесь такими фильмами. Изображение на экране телевизора вновь поменялось, Теперь включили прямую трансляцию с вертолёта. Внизу по дороге поток машин рассекал серебристые ламборджини, окружённые кавалькадой чёрных мотоциклов. «Король и его свита покинули Фейриленд, чтобы лично уведомить каждую победительницу первоначального отбора», — комментировал диктор. «В соответствии с древней традицией турнира». «Это восьмое шоссе?» — спросил кто-то на противоположном конце бара. «Ага», — протянул другой посетитель. «Они близко». Я взглянула на Шалине. Открыв рот, она зачарованно смотрела на экран телевизора. «Ничего себе!» — воскликнул кто-то. «Они свернули на тринадцатом съезде!» «Это примерно в двух кварталах отсюда», — тихо произнесла Шалине. «О чём все говорили?» «Ах, точно!» — король Фейри и его цирк с невестами. Я услышала рядом с собой прерывающийся от волнения голос Шалини. «Ты когда-нибудь видела короля Торина вживую?» «Нет. Уверена, что он выглядит вполне приемлемо, но...» Я замолчала, когда почувствовала себя неловко. Шалини о чём-то говорила, но смысл её слов от меня ускользнул. Стойка передо мной, кажется, закачалась. Рот неприятно наполнился слюной. Маргарита была плохой идеей. Я уронила голову на руки, и перед глазами мгновенно всплыли идеальные черты Эндрю. «Мы собирались посадить яблони». «Что? О чем ты говоришь?» — переспросила ш а л и н и Моё внимание вновь привлёк рёв мотоциклов. За окнами с рокотом пронеслась первая партия свиты короля Торина. Гул двигателей напоминал звук взлетающего маленького самолёта. Но если этот шум и раздражал посетителей золотого т р и л и с т н и к а вы об этом никогда не узнаете. Все приникли к окнам, когда мимо проехал первый, затем второй, третий, четвёртый мотоциклы. Я была потрясена, заметив, что на улице всё ещё светло. Мне казалось, что уже середина ночи. Кто так напивается при свете дня? «О, боже мой!» — прорвался возглас ш а л и н и сквозь оглушительный рёв. «Он только что проехал мимо. Погодите, он что, останавливается?» Её голос повысился до опасно высокой ноты. Весь бар столпился у окна, оставив отпечатки пальцев на стекле и затуманив его своим дыханием. «О, боже мой!» — повторила Шалине. «Вот он!» Я поймала себя на том, что сползаю со стула и придвигаюсь к окну в попытках разглядеть хоть что-нибудь. Я протиснулась между парнем, который хотел секса втроём, и женщиной, от которой пахло антисептиком. «Ох, ничего себе!» — причитала Шалине, находясь во власти благоговейного трепета. «Ох, вау!» Дверца Ламборджини медленно открылась, и вышел король Фейри. Ближе к вечеру его чёрные волосы приобрели золотистый отблеск. Он был высоким и хорошо сложённым, одетым в тёмную кожаную куртку и чёрные брюки. В лучах солнца он вызывал ассоциации с моделью Кельвина Кляйна. Словно не от мира сего. Загорелая кожа, резко контрастировала с ледяной синевой его глаз. На квадратном подбородке темнел слабый намёк на щетину. Его волосы чуть отросли со времени последних виденных мной фотографий. Теперь вместо короткого ёжика появились тёмные волны. Я засмущалась, но осознала, что, как и все остальные, прижалась носом к стеклу и пристально смотрела на короля. Он оглядел фасад золотого т р е л и с т н и к а Бледно-голубые глаза поблёскивали на свету. Что он здесь делал? Он не мог искать меня, так как никто из Фейри не знал, кто я такая. Король прислонился к кузову Ламборджини и скрестил руки на груди. Мне потребовалась секунда, чтобы понять. Он ждал прибытия остальной части своей свиты. Король Торин жестом указал на бар, и двое его охранников соскользнули с мотоциклов и направились внутрь. Сидевшая рядом со мной Шалине прошептала, «Ава, как думаешь, они приехали за тобой?» «Ни за что. Здесь должна быть ещё одна женщина-фейри». Я оглядела бар в поисках такой же фейри, как и я. Обычно нас было нетрудно заметить. Слегка удлинённые уши и необычный цвет волос, как правило, выдавали с головой. Но, насколько я могла судить, в баре находились только люди. Один из слуг короля Торина, мужчина с длинными чёрными волосами и бронзовой кожей, толкнул дверь. Телосложением он напоминал шкаф. Тишина стояла такая, что можно было услышать упавшую булавку. Король Фейри пожелал остановиться, чтобы выпить. Я подавила смешок. Король Фейри, вероятно, привык к старым винам с лучших виноградников Бордо, а теперь решил угоститься в золотом трелистнике, где единственное, что можно было назвать старым, это еда и посетители. Я уже собиралась сказать об этом ш а л и н е когда король Торин переступил порог бара, и у меня внезапно отвисла челюсть. Я знала, что он великолепен, но вблизи его красота поражала ударом под дых. Конечно, я видела его лицо в тысячи светских журналов. Квадратная челюсть, дьявольская улыбка, ледяные голубые глаза, в которых, казалось, мерцала какая-то мрачная тайна. Но фотографии упускали некоторые детали, которые теперь можно было разглядеть вблизи. Угольно-чёрные ресницы, небольшую ямочку на подбородке. А Донисова плоти? Бог? Это какая-то магия фейри? Я всегда думала, что Эндрю достоин высшей моей отметки в 10 баллов. Но если у Эндрю 10, то придётся изобрести совершенно новую шкалу. потому что он не шёл ни в какое сравнение с королём Фейри. Пристальный взгляд короля встретился с моим, и я совсем перестала дышать, чувствуя пронизывающий спину ледяной холод. Внезапно мне стало казаться, что холод из моих позвонков начинает распространяться дальше. Пока Торин пересекал бар, вокруг него будто сгущались тени. Посетители инстинктивно расступались. Я слышала, что он оказывал такое влияние на людей. Одного его присутствия было достаточно, чтобы подчинить своей воле. У бармена дрожала рука, когда он наливал виски королю Торину. «Король Торин!» — благоговейно шептали люди. «Король Торин!» — некоторые опустились на колени. «Тройничок Стив?» уткнулся лбом в заляпанный пивом пол. «О, боже мой!» — п р о х р и п е л а ш а л и н и сжимая мою руку так сильно, что на коже наверняка останутся синяки. «Может быть, из-за того, что я Фейри, или, возможно, из-за пяти кружек пива в моём маленьком теле, но я не собиралась падать на колени. Даже если бы сила высшего Фейри проникла в самые мои кости, требуя почтения», Я бы и под страхом смерти продолжала стоять. Торин взял у бармена свой виски, продолжая сверлить меня взглядом. Когда он двинулся в мою сторону, желание опуститься на колени стало непреодолимым. На его челюсти дернулся мускул. «Фейри полагается кланяться своему королю», — произнес он низким бархатистым голосом. Я улыбнулась так очаровательно, как только могла. «Но на самом деле я не одна из вас. Вы сами это решили давным-давно». Алкоголь маскировал страх, который я должна была испытывать. «Так что теперь я живу по человеческим правилам, а людям кланяться не обязательно». Шалли нерезко и болезненно стиснула мою ладонь, умоляя замолчать. Я поморщилась и отдёрнула руку. И, честно говоря, после того, как я обнаружила Эшли верхом на Энтони, мужчины меня больше не интересуют. Кругом повисла тишина, тяжёлая и густая. Губы короля дрогнули. «Что за Эшли?» Я вздохнула. «Думаю, на самом деле проблема не в ней». а в том, что я не собираюсь кланяться к р а с и в о м у богатому мужчине. У меня был чертовски тяжелый день. Невнятно пробормотала я. Король окинул меня взглядом, обратив внимание на пятна на моей толстовке с котом, а затем остановился на пустом стакане, который я сжала побелевшими пальцами. «Заметно». Наши взгляды снова встретились. Позади Торина, казалось, сгущалась тьма. Тени подползали ближе. По позвоночнику пробежал мороз, и зубы принялись отбивать дробь. «Почитай своего короля! Почитай своего короля!» Голос в моей голове приказывал склонить перед ним голову, но было страшно. Король Торин слегка нахмурил брови, как будто его удивило моё сопротивление. Но разве он не слышал, как я сказала, что больше ни одна из них? Его губы едва заметно дрогнули. «Хорошо, что я здесь не для того, чтобы пригласить тебя побороться за титул моей невесты. Тебя бы немедленно дисквалифицировали за неуважение». Я посмотрела в его арктические глаза. Король Турин только что недвусмысленно исключил моё участие в конкурсе, в котором у меня не было абсолютно никакого желания участвовать. «О, не волнуйтесь, меня не интересует ваш турнир. По мне, так о й скорее унизительный». Король Торин округлил глаза, и впервые на его идеальном лице появилось выражение, напоминающее настоящие эмоции. «Ты знаешь, кто я такой?» «О, да, король Торин, я понимаю, что ты королевской крови, из древнего рода благих и бла-бла-бла». Я смутно осознавала, что невнятная речь отчасти смягчила резкости рады, но король просто оказался не в том месте и не в то время, и ему придется дослушать до конца. Но я действительно мало что знаю о вас или ф е й р и так как вы все решили, что я недостаточно хороша для вашего общества. И это прекрасно, потому что здесь, в мире смертных, есть удивительные вещи. Но я знаю, вы все считаете себя лучше людей. В этом и проблема, король». Я не обращала внимания на то, как ш а л и н и ногтями впилась в мою руку. «Все это представление, зрелище, которое вы устраиваете, на самом деле ничуть не лучше, чем самые глупые проявления массовой культуры смертных». «Ваш отбор невест?» «Я знаю, что обычай древний, и он восходит к старому миру, когда мы жили в лесах, носили оленьи рога и трахались, как животные, в дубовых рощах». Торин стиснул зубы, и я почувствовала, как щеки вспыхнули румянцем. «Откуда это взялось? И что я болтаю?» Я на мгновение закрыла глаза, пытаясь восстановить ход своих мыслей. «Но чем вся эта концепция отличается от подвязок и подтяжек?» Я широко махнула в сторону экрана телевизора. «Ваша жизнь — это, по сути, надир человеческой цивилизации. В наше время соревнования невест даже по телевизору показывают. Это всё фальшивка, ведь правда? И вообще-то вы ничуть не лучше Чеда». пилота с абсурдно белыми зубами в подвязках и подтяжках. Просто симпатичные, богатые придурки. Любая, кто хочет принять участие в этом турнире, стремится к двум вещам — славе и власти. Шали не зашипела. «Ава, хватит болтать!» Несмотря на опьянение, я осознавала, что творю что-то ужасное. «Ладно, славе, власти и вашему...» «Ну, вы сами знаете». Я махнула на него рукой. «Вашему лицу и прессу. Никогда не д о в е р я й т е таким сексуальным мужчинам, дамы. В любом случае, я отказываюсь кланяться. Доброй ночи». Пиво открыло во мне неиссякаемый поток речей. Я не могла его остановить. Наверняка за моей спиной на меня с удивлением смотрели посетители Золотого т р и л и с т н и к а Клубящиеся вокруг Торина тени, казалось, сгустились во что-то почти осязаемое, подтверждая то, что я всегда знала о Фейре, а не о п а с н ы й Вероятно, именно поэтому мне следовало просто упасть на колени и держать рот на замке. Глаза короля вдруг засияли ярче. а мои вены наполнились льдом. Я чувствовала себя оледеневшей и уязвимой. Я не смогла бы сдвинуться со своего места, даже если бы захотела. Голос короля Торина был мягок, как шёлк, а во взгляде читалось веселье. «Как пожелаешь. Очевидно, у тебя прекрасная и насыщенная жизнь». Его взгляд снова скользнул по моему телу, остановившись на толстовке с недовольным котом. «Мне бы не хотелось её портить». Затем, не давая мне времени сказать хоть слово, он отвернулся и вышел из бара. Долгое мгновение посетители стояли, не шелохнувшись. Затем чары рассеялись, и бар взорвался какофонии голосов. «Она отвергла короля Фейри!» «Что за слово такое, Надзир?» Шалине схватила меня за плечо. «Что с тобой не так?» «Сказки в р о т Шалине», — ответила я, вздрагивая от её прикосновения. «А Фейри, они не такие милые существа, как ты о них думаешь».